Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был поражен, смущен и удивлен как остроумным способом, каким Дон Луис открыл ему свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить своих слуг Не увозить его сегодня, чтобы иметь возможность хорошенько обсудить, что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Луис поцеловал ему руки насильно и даже рассил их слезами, что могло бы смягчить им раморное сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял, насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы если бы оказалось возможным, осуществить его с согласия отца Дона Луиса, а этот последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное положение. Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они, скорее благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз, заплатили хозяину все, что он требовал от них». Слуги Дона Луиса ждали, чем кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их господин. Как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Пансо сбрую его осла, обменяв ее на сбрую своего серого. В то время, как цирюльник отводил осла своего в конюшню, он здесь увидел Санчо Панса, чинившего вьючное седло. Лишь только он увидел это седло. тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо, говоря, «А, Дон Вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!» Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и, услыхав обращенные к нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на этот цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло, закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали на этот шум и ссору. «Сюда во имя короля и правосудия!» — кричал цирюльник. «Я желаю вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших дорогах хочет убить меня!» «Ты лжешь!» — ответил Санчо. «Я не грабитель на больших дорогах, потому что мой господин Дон Кихот взял добычу эту в честном бою!» «Дон Кихот!» присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо защищается и нападает его оруженосец. И с этого времени впредь он стал считать его человеком храбрым и решил в сердце своем при первом же представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов Свою защиту цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал, «Сеньоры, это вьючное седло так же, несомненно, мое, как и смерть, должником которой я состою перед Богом. Я знаю этот вьюк так хорошо, как если бы я сам его родил. И вот и осел мой в конюшне, который не даст мне солгать». А не верите, прикиньте к нему седло, и если оно не придется, как влитое, пусть я буду под лицом на всю жизнь. И еще вот что. В тот же самый день, когда у меня отняли в юг, у меня отняли также и новый медный таз, ни разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца. Тут Дон Кихот не мог дольше сдерживаться» чтобы не ответить, и, став между двумя спорщиками, и, разделив их, положил седло на землю, чтобы все могли видеть его, пока не выяснится истина и сказал. «Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было». «Есть и будет шлемом Мамбрина, который я у него отнял в честном бою и сделался его обладателем законным и дозволенным путем. Что же касается вьючного седла, я в это не вмешиваюсь, и относительно его могу сказать только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему... Просимое разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась в ючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной именно. Такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для подтверждения сказанного, беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который добрый этот человек считает тазом. Ей богу, сеньор! — сказал Санчо. — Если у нас нет другого доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то шлем малина — такой же таз, как и сбруя этого доброго человека вьючное седло. — Делай то, что я тебе приказываю, — ответил Дон Кихот. — Ведь не все же вещи в этом замке находятся во власти волшебства. Санчо пошел за тазом, принес его И как только Дон Кихот его увидел, он взял таз в руки и сказал, — Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил. Клянусь рыцарским орденом, которому принадлежу, это тот самый шлем, который я у него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял. «В этом не может быть сомнения», — сказал Санчо, — «так как с тех пор, что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении, когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого таза шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было недостатка в бросании камнями».